Глава двадцать девятая. Люди в наблюдательной комнате заметно напряглись. Некоторые из них уже потеряли свои деньги. А вот кто-то собирался их именно сейчас приумножить. «Вот она!» — азартно протянула та самая бывшая проститутка, а ныне мадам Рязанова, чуть ли не подпрыгивая на кресле. Бокал шампанским в ее руках дрожал от нетерпения. Ведь именно на следующего искусственника была ее ставка. Почему? Просто увидела родственную душу. Да и кто из бойцов мог пройти настолько далеко? Конечно, гости собрались здесь ради того, чтобы посмотреть, появится ли знаменитая тень Ростовых или нет. Но даже когда она вспыхнула на руках Влада, их поразил ужас. Одно дело говорить об этом, унижать оставшихся членов рода и не задумываться о том, что подобное вообще возможно. И вот она, знаменитая магия, которую испугался даже император. Показательную казнь Никиты Ростова видели все, благодаря кристаллам и магии видения. Тварь, в которую превратился маг, была воистину ужасной. А теперь подобная сущность здесь, подземелье. «Мы все жаждали увидеть это», — говорила Юдова, когда Влад вновь показал черные когти. «Бояться не стоит. Все под контролем». «Мы не боимся», — отмахнулся подтянутый мужчина в водолазке, скрывавший его шею. «Мало кто знал». Но таким образом он прятал жабры. Его ставка уже проиграла, и теперь гость попивал виски, наблюдая за бойней из праздного любопытства. — Кстати, Катерина, ты говорила, что вскоре появится новый полигон, где мы уже сами сможем загонять таких вот... — указал бокалом на монитор. — Уродов. — Да! кивнула женщина, не отрываясь от зрелища. «Полигон почти готов, и примерно через пару месяцев вы сможете там поиграть». «Поэтому...» Она отвлеклась и обвела всех взглядом. «Предлагаю вам первую партию. Все, кто здесь присутствуют, при желании станут первыми участниками новой игры. Что скажете?» «А вот это дельная мысль». Госпожа Рязанова оторвалась всего на миг, чтобы выразить свою готовность. «Но я хочу ее оружие», — тянула пальцем в монитор, где Онегин и Ростов как раз входили в новый зал. «Теперь это мой кумир». «Сделаем», — хищно оскалилась Юдова. «Любой каприз за ваши деньги». Третий зал оказался еще больше, чем первый, однако представлял собой почти что идеальный круг. При слабом освещении было сложно рассмотреть, но все же ламп под потолком было гораздо больше, чем в предыдущих локациях. «Ого!» — выдохнул Онегин, когда осмотрелся. «А удивляться было чему». Всюду, куда доставал взор, топорщились круглые высокие колонны. Словно те самые ножи и скальпели, что Сергей вонзал в спину бензоколосу, некоторые почти рухнули, но все еще держались в гуще песка. Другие тянулись к потолку стоя, будто английский гвардеец Букингемского дворца и гнетущая тишина, давящая не хуже того жесткого металла, которым нас порадовал пиромант. Насколько бы ни вглядывались в полумрак, никого так и не заметили. Казалось, что мы здесь вдвоем, однако каждого напрягало чье-то незримое присутствие. кто-то за нами наблюдал, и это были не манерные зрители разместившиеся где то у себя в уютной комнатушке невидимый враг спрятался совсем неподалеку и мне очень хотелось верить что у него нет таких же способностей как у моего напарника что скажешь усмехнулся онегин бросив на меня взор что мы в жопе просто прокомментировал ситуацию я А ты решил меня руководителем группы сделать, расспрашиваешь? Вот с чего к словам цепляешься. Нам же вместе надо держаться, а ты злишься на все подряд. У меня есть на то веские причины и их уйма. Аргумент, кивнул Онегин. Но я с тобой просто советовался. Ладно, Влад, перестань злиться по пустякам. Хотя какие здесь могут быть пустяки? Каждый нерв напряжен так, что вот-вот лопнет. А он все шуточки шутит. Черт, как же меня это бесит. Злость опять начала поглощать мой разум. И только в тот момент я понял, что не управляю эмоциями. На меня будто что-то накатило. Неведомое чувство, смесь ощущений, где главенствующими являлись гнев и ярость. На все и всех. И пока Онегин был рядом, то первоначально срывался на него. Странно. Надо поскорее найти босса, чтобы оторваться на нем, а не на напарнике. Но и самое главное, откуда во мне настолько сильная злость? Я ведь никогда не был таким. С другой стороны... Нынешняя ситуация могла бы превратить в зверя любого человека. «Много думаешь», — внезапно произнес Онегин. Я недоверчиво покосился на него, но он лишь усмехнулся. «Нет, я не читаю мысли. Просто ты завис на несколько секунд, а для нас это сейчас непозволительно». И стоило ему это произнести, как справа послышался шорох. А через мгновение из тьмы что-то мелькнуло, и Сергей тут же вскрикнул от боли. Я сделал шаг в сторону, когда позади блеснули три яркие линии, похожие на лезвие, но моментально исчезли вместе со своим хозяином. «Тварь!» — огрызнулся Онегин, держась за спину. Подняв руку, мы оба увидели красные потеки. «Кровь порезала меня!» — Ты видел, кто напал? — Нет, конечно! — вновь прорычал тот. — Эта сука слишком быстрая. Но она точно была, я приметил силуэт. На нас открыли охоту Ростов. — Давно уже! — пробормотал я, озираясь по сторонам. Противник вновь исчез, но его взгляд прожигал душу. Я не видел и не знал, кто это, но чувствовал, что некто совсем рядом и смотрит мне прямо в глаза. «Сволочь! но ну ничего, я до тебя доберусь! Слева!» И не успел замолчать в моей голове хриплый голос, как в стороне снова что-то мелькнуло. Но теперь уже я был готов и бросился на песок. Над головой раздался свист, а вместе с ним и раздосадованный вздох. «Ага, зараза! Обиделась, что ли?» «Сергей!» Я вскочил на ноги и повернулся к раненому приятелю. «Отойди! Я постараюсь поймать эту тварь!» «Да неужели?» Недоверчиво прошипел он, все еще скрежеща зубами от боли. «Есть идеи получше?» «Да!» «Бежать к дверям пока не поздно!» Он кивнул на три запертых прохода, что слабо виднелись на другом конце зала. «Кто-то да успеет спастись! А потом один на один окажется с финальным боссом?» Иронично переспросил я. «Сам ведь говорил, что в одиночку не справится «Что такое, Онегин? Так быстро сдаешься! Пошел ты!» Это звался тот, но в его голосе слышался смех. Покосившись, заметил, что он отступил на пару шагов, прижавшись к стене. Отлично. Одной проблемой меньше. Осталось только надеяться, что невидимка не будет на него бросаться. Главное — переманить внимание на себя. «Впусти!» Слева послышался хлопок, а следом за ним тихие, но быстрые шаги. Кто-то стремительно приближался к нам. Я крутанулся на месте, взмахнув мачете, и тут же раздался звон металла. а От меня отскочила невысокая девушка с раскосыми глазами. «Мальчишка!» И тут же испарилась, в буквальном смысле слова. «Вот оно что!» «Против нас выставили симпатяшку!» «Плохо!» И дело не в том, что она девушка, и мне будет тяжело с ней справиться из-за моральных принципов. Нет. Сейчас я, наоборот, хотел разорвать любого, кто попадется на моем пути. Но у нее была опасная магия. Телепортация, если я правильно понял. Да еще длинные металлические когти на правой руке, которыми она и полоснула Онегина. Вновь хлопок неподалеку. Я повернулся в ту сторону и увидел противницу на одной из колонн. Да, однозначно телепортация. «Хреново!» «Пусти!» Мысленно повторила тень, если это и правда была она. «Кого? Куда?» Девушка снова исчезла с тихим хлопком и всего лишь через мгновение оказалась напротив меня. Я рефлекторно ударил мачете, но не попал, так как противница с ехидной усмешкой исчезла и тут же оказалась за спиной. Меня пронзила боль между лопатками. Скрикнув, пошатнулся вперед, но сразу же обернулся, взмахнув оружием. Однако там уже никого не оказалось. Зато где-то в стороне послышался женский хохот. — Я ждала вас, ребятки! вот сука «Еще и издевается!» Выпрямившись, посмотрел на противницу. Она стояла на наклоненной колонне и перебирала когтями. «Говорят, вы выдающиеся личности!» На ее лице появился хищный оскал. «Давненько ко мне не забредали гости!» С этими словами девушка вновь испарилась и появилась прямо над головой Онегина. Я не успел даже понять, что произошло, когда за мной раздался его крик. А когда я обернулся, то увидел, как напарник зажимает тухо а между пальцев сочится кровь. «Тварь!» — кричал он голосом, наполненным ненавистью. сока Убью!» «Я буду ждать!» — продолжала смеяться девушка. Стояла на таком расстоянии от нас, да еще на возвышении, мне наконец-то удалось ее рассмотреть. Хотя что там рассматривать? Набедренная повязка, да какая-то тряпка, прикрывающая маленькую грудь. Длинные смоляные волосы запутанные, будто их хозяйка уже давно не принимала ванну. Скорее всего, так и было. Вряд ли Юдова балует свои игрушки. Металлическая кисть, заменяющая настоящую, и лезвие вместо пальцев, и, конечно же, черный кристалл по центру груди. До этого момента я не задумывался, но сейчас почему-то осознал, что камни вживили в их сердца, если полностью не заменили. Для того, чтобы вскрывать трупы пироманта и серого громилы, у нас не было ни времени, ни желания. «С таким гостеприимством ты их и не дождешься!» — крикнул я в ответ, кривясь от боли. «Так не странно, но я не корежился на песке и не стонал, поджав ноги, хотя рана, как мне казалось, была глубокой». То ли адреналин был в крови настолько сильно, что я попросту ни на что больше не обращал внимания, то ли меня поддерживала магия тени. Но оба из этих вариантов меня не особо устраивали. Так как понимал, рано или поздно их действия закончатся, и вот тогда я буду корежиться и стонать. О -о -о -о! —— протянула девушка, — <-arsi -ils> ты еще смеешь огрызаться? Однако я видел, что она не злится. Наоборот, ей нравился наш разговор. Видимо, и правда заскучала. — Смело, учитывая ваше положение. — А что в нем не так? — с усмешкой переспросил я. «Ну — Ну? Она вскинула металлическую кисть с таким видом, будто хотела изречь пафосную тираду, достойную самого злодейского злодея всех времен. Но почему-то замолчала на полуслове «Ха!» На мгновение задумалась, после чего внимательно обвела нас взглядом. «Действительно, что не так в вашем положении? Всего лишь две загнанные в угол мышки, до которых скоро доберется кошка» и снова перебрала лезвиями, словно хотела лишний раз показать, что кошка — это именно она. «Ладно, сучка, мы еще посмотрим, кто кого. Только не забывай, что мышь, зажатая в углу, становится в десятки раз опасней!» С вызовом крикнул я и тут же обратился к Онегину. «Стань невидимкой и жди удобного момента». Тот понял без лишних слов, и внул, и растворился во мраке. Девушка удивленно вскинула бровь, а потом ее лицо исказило гримаса ярости. «Ничтожество!» Крик еще не затих, когда послышался хлопок, и передо мною вновь выскочила противница, зависнув в прыжке. Лезвия почти что достали до моего горла, когда я резко вскинул руку, объятую черной дымкой, и прорычал не своим голосом. — Игры закончились!